Глава 33 «Выкладывай!» — нетерпеливо потребовала Молли. «О, прекрати, Бога ради!» — одернула ее Барбара. «Каро сама расскажет нам, если захочет, а если не захочет, то и не надейся». «Не хочу», — сказала Каро. Молли театральным жестом закрыла лицо руками и сказала сквозь пальцы. «Женщины ведут себя так, только если у них что-то серьезное или может стать серьезным». — Молли, заткнись, — сказала Барбара. — Кару не слушай ее. — Я не слушаю, — ответила Каро, улыбаясь обеим подругам. Сообщения от доктора Сильверстайна обнадеживали. Элен выздоравливала куда быстрее, чем предполагалось. Джордж был занят публикацией своей книги и сделавшимися необходимыми для него сеансами, в ходе которых он общался с Роуз. А Тревор... — Тревор — чудо. «Что ж», — сказала Молли, — «ты выглядишь счастливой». «Я ведь счастлива», — ответила Каро и обняла обеих подруг. «Доктор», — сказала появившаяся из ниоткуда Розита. У доктора Уоткинса поднялась температура. Лихорадка означала инфекцию. Послеоперационная инфекция в мозгу — это очень серьезно. Субдуральная эмпиема... Абсцесс головного мозга или инфицированный костный лоскут — это еще одна операция. Еще одна операция, или минингит или дюжина других инфекций могут убить Воткинса. Послеоперационные пациенты всегда подвержены риску инфекции. Каро почувствовал большое облегчение, когда дальнейшее обследование показало, что инфекция, по крайней мере, не затронула мозг. У старика была инфекция мочевыводящих путей, возможно, из-за катетера. Это тоже было серьезно. Для престарелого пациента с четвертой стадии рака все серьезно, даже до того, как он стал получать ослабляющие иммунитет стероиды, необходимые для контроля послеоперационного отека мозга. Каро прописал антибиотики широкого спектра действия и надеялась, что инфекция не перейдет в сепсис. На реанимационной койке ее двоюродный дед выглядел маленьким и жалким. Оставшись наедине с Каро, Джулиан спросил, «Он умирает?» «Он давно уже умирает», — мягко ответила она. «Я имел в виду...» «Я знаю, Джулиан, что вы имели в виду. Но я не в состоянии дать вам ответ, на который вы надеетесь. В медицине редко бывает четкие «да» или «нет». Он боец, а сейчас все зависит от его организма». Уоткинс держался, не умирал, но и не показывал заметного улучшения и постоянно тревожился из-за того, что его сеанс выхода во множественную вселенную откладывается. Объясняться с ним Каро предоставила Тревору, у него это получалось лучше. Дважды в день она звонила доктору Сильверстайну в линдон -Клифс и получала все более благоприятные отзывы об Элен. Эйден, Софи и медсестра Дестини Таттерсол быстро оправились после операции и провели свои сеансы. Каро на них не присутствовала. Все ее время было занято анализом карт мозга с Барбарой, попытками наладить контакт с Кайлой и сексом с Тревором. С первым и третьим пунктами все обстояло хорошо. А вот Кайла твердила ей только одно. Когда приедет мама? снова и снова. У Каро не было ответа на этот вопрос. Она могла лишь пытаться сдерживать вспышки ярости Кайлы. Между комнатами Каро и Кайлы имелась дверь. И хотя Каро и Тревор занимались любовью каждую ночь, это всегда происходило в его комнате. А потом Каро возвращалась к себе на случай, если она понадобится Кайле ранним утром. Пока что такого не происходило. Очередным утром, которое выдалось таким свежим и ярким, словно мир был создан всего несколько мгновений назад, Кару вышла с чашкой кофе на свою любимую скамейку во внутреннем дворе первого крыла, затененного пальмами, создававшими также иллюзию уединения. Мягкий воздух пах с угленистой землей, свежескошенной травой и, чуть заметно, океанской солью. Каро глубоко вздохнула и открыла электронное письмо на своем телефоне. «Сестричка, доктор Сильвер Тильвер говорит, что выпустит меня на следующей неделе. Ты сможешь приехать за мною? Прости, что я была такой, как отец. Жду выполнения твоего обещания, Элен». Едва Каро успела прочитать эту короткую записку, как к ней прямо по траве торопливо подошел Джеймс. «Доктор, я вас повсюду ищу. Джулиан просит вас немедленно пройти в службу безопасности. Приехали из ФБР». Вейгерта срочно вызвали в службу безопасности из больницы, где он сидел с Сэмом. Там он увидел Джулиана и Эйдана, стоявших посреди комнаты в обществе двоих незнакомцев. «Доктор Вейгерт. Это специальные агенты ФБР Ханна Каплоу и Грег Логан» официальным тоном сказал Джулиан. «У них есть несколько вопросов ко всем нам». «И к доктору Уоткинсу», — добавила агент Каплоу, высокая, почти такого же роста, как Джулиан, женщина с резкими чертами лица, которая Вейгерта оценил как внушительная. Агент Логан рядом с ней выглядел чуть ли не бестелесным, но его пронзительный взгляд заставлял Вейгерта нервничать. Хотя что тут можно было высматривать? И по какому поводу нервничать? Для этого не было никаких причин. «Доктор Уоткинс сильно болен», — ответил Джулиан. «Он недавно перенес операцию на мозги, а сейчас у него развилось инфекционное воспаление. Вы сможете увидеть его из-за двери палаты интенсивной терапии, но сомневаюсь, что врачи разрешат беседовать с ним». «Эти врачи? Лайл Ласкин и Кэролайн Сомс Уоткинс?» — утвердительным тоном произнесла агент Каплоу. «Откуда она могла это узнать?» Неужели комплекс находился под наблюдением ФБР? Зачем? И как? «Да, это доктора Ласкин и Сомс Уоткинс», — сказал Джулиан. «Она в данный момент находится здесь. Ласкин скоро приедет, чтобы осмотреть доктора Уоткинса». «А в чем дело?» «Сомневаюсь, чтобы кайманы попадали под юрисдикцию ФБР». «Только если дело не касается непосредственно граждан Америки». «Какое дело?» Джулиан и агент Каплоу говорили одинаково любезным тоном, но Вейгер чувствовал, что атмосфера в комнате накаляется. За спиной Джулия на экраны камер наблюдения показывали все ворота базы изнутри и снаружи. Перед одной из камер пролетела, заполнившая почти весь экран широкими белыми крыльями чайка, залетевшая вглубь суши. Мистер Дей, мы просто хотели задать вам и вашим сотрудникам ряд вопросов, сказала агент Каплоу. «Конечно. Сюда, пожалуйста». Они в пятером прошли в конференц-зал за кабинетом наблюдения и сели вокруг стола. Джулиан не предложил агентам кофе, хотя на длинном столе у стены, заваленном бейсболками, пустыми банками из-под содовой и последним приношением с кухни Джеймса — имбирным печеньем, заполнявшим все помещение пряным ароматом — стоял полный кофейник. «Нам сообщили, что вы проводите здесь научные исследования под руководством доктора Сэмюэля Уоткинса. Это так?» — сказала агент Каплоу. «Совершенно верно», — ответил Джулиан. «Мы должным образом зарегистрированы правительством Каймановых островов». «Да, нам это известно. Вы проводите картографирование мозга, которое включает в себя введение в человеческий мозг проводов с помощью которых можно точно определять, что происходит в различных участках мозга. Да. Не сомневаюсь, что вы знаете также, что различные ученые ведут активные исследования в этой области, используя как животных, так и людей. Мы расширяем методы исследования. Все наши подопытные — добровольцы. И я могу предоставить вам полный комплект юридических контрактов для каждого добровольца, включая меня. В этом нет необходимости сказала агент Коплоу. Агент Логан с любопытством посмотрел на голову Джулиана, но и у него, и у Эйдена крошечные коробки с контактами были надежно прикрыты густыми волосами. Вейгард, чьи волосы заметно поредели по сравнению с этими молодыми людьми, теперь прикрывал титановую накладку щегольской ирландской рыбацкой кепкой. «Следовало ли снять ее?» «Только если ему прикажут», — решил он. «Он не ярмарочный уродец, чтобы его можно было рассматривать для развлечения». «А все же я хотел бы знать, вы могли бы больше рассказать нам о сути ваших исследований», — перебила его агент Каплоу. Глаза Джулиана внезапно блеснули. «Безусловно. Доктор Вейгерт является главным теоретиком всего нашего экспериментального проекта. Джордж, если вас не затруднит, расскажите поподробнее о том, что мы здесь делаем». С самого начала. Вейгард наконец-то почувствовал под ногами твердую почву. Все, что мы здесь делаем, непосредственно связано с концепцией реальности. Видите ли, квантовая физика уже более ста лет доказывает основные принципы квантового взаимодействия, начиная с серии экспериментов, которые, вне всякого сомнения, продемонстрировали вероятностную природу субатомных частиц. «Джон Уиллер...» Шесть минут спустя он добрался лишь до квантовой запутанности. Агент Логан щурил глаза, хмурился и явно был растерян. Тон агента Каплоу утратил часть медоточивости. «Спасибо, доктор Вейгерт, но нам не нужны теоретические основы. Вы действительно вставляете в головы людей провода?» «О, я никому не вставляю никаких проводов». «Я физик-теоретик, а не доктор медицины». «Да, это я понимаю», — ответила агент Коплоу. «И мы хотим поговорить с вашим главным хирургом». «Мистер Дей, пожалуйста, пригласите ее сюда». «Доктор Вейгерт, благодаря вашей теории людей с помощью этих проводов подключают к компьютеру и записывают функции их мозга, пока информация поступает в их мозг. Я правильно понимаю?» «Можно сказать и так, но это крайне упрощено. А видите ли, и эта информация вызывает у них особенно яркие и детализированные галлюцинации, которые они впоследствии вспоминают и которые записывает программа глубокой реконструкции зрительного восприятия. Это правильно?» «Вовсе не галлюцинации!» — с негодованием воскликнул Вейгерт, но его поспешно перебил Джулиан. «Это, в принципе, верно». Галлюцинации воспринимаются как реальность, и полученные в результате данные картографирования мозга бесценны для понимания происходящих в мозгу процессов памяти и воображения. Вейгерт нахмурился. Роуз отнюдь не была галлюцинацией. Но если Джулиан считает, что агентам ФБР нужно объяснять так, то пусть лучше он и ведет дальнейший разговор. Когда книга Вейгерта выйдет из печати, все встанет на свои места. «Понятно», — сказала агент Каплоу, хотя Вейгард в этом сомневался. Дверь открылась, и в комнату вошла Кэролайн с большой чашкой кофе в руке. «Джулиан, вы хотели меня видеть?» «Да, присаживайтесь». Кэролайн села и окинула незнакомцев настороженным взглядом. Агент Каплоу задала ей множество медицинских вопросов об операциях, которые она проводила об опыте работы конкретно с хирургическими имплантатами и о причинах, по которым она приехала на Кайманы и осталась здесь. выгород скорее почувствовал, чем увидел, как Джулиан слегка напрягся. Но Кэролайн отвечала на все вопросы холодно и профессионально. Операция похожа на прямую стимуляцию мозга, общепринятую технику введения постоянных проводников в мозг пациентов с тремором чаще всего, хотя и не исключительно, встречающимся у страдающих болезнью Паркинсона. Я интересуюсь картированием мозга и имею опыт работы в этой области, о чем уверена ФБР уже знает. Вы, вероятно, также знаете, что я подала жалобу на сексуальные домогательства против доктора Пола Беккера, заведующего нейрохирургическим отделением мемориальной больницы Ферли. Жалоба была отвергнута. И затем последовала согласованная кибератака на меня через Facebook, Twitter и другие социальные сети. Примечание. Facebook, проект корпорации Meta, признанный в Российской Федерации экстремистской организацией. Конец примечания. Я поступила на работу к доктору Откинсу не только из-за того, что больница Ферли больше не предоставляла мне подобающего рабочего места. «Дело еще и в моем интересе к картированию мозга, и, конечно, в том, что Сэмюэл Уоткинс — мой двоюродный дед, а вдобавок еще и Нобелевский лауреат, работать с которым было бы честью для любого молодого хирурга». Агент Каплоу выслушала все это без признаков удивления. Джулиан чуть заметно улыбнулся. «Тут впервые заговорил агент Логан». «Вы установили экспериментальный имплант бывшему сотруднику вашей группы Бенджамину Хантеру Кларби?» Улыбка Джулиана исчезла. «Да», — ответила Кэролайн, — «установила». «Когда вы провели эту операцию?» Кэролайн взглянула на Джулиана, и тот назвал дату. «Операция прошла успешно? Были какие-нибудь осложнения?» «Нет, на протяжении первых шестнадцати часов никаких осложнений не наблюдалось. А вскоре по окончании этого периода Бен Кларби покинул базу. В нарушении медицинских рекомендаций? Так можно было бы сказать, если бы у меня была возможность дать ему эти самые рекомендации. Насколько мне известно, он покинул базу среди ночи. Совершенно неожиданно для всех. Вы знаете, почему Кларби так поступил? Доктор Сомс-Воткинс, позвольте мне напомнить вам, что хотя вы не находитесь под присягой, Но согласно главе 18 раздела 1001 Кодекса Соединенных Штатов, сознательно давать ложные или мошеннические показания ФБР — это федеральное преступление. Каролайн вздернула подбородок. «Я не имею никакого представления о причинах бегства Бена Кларби». «Вы общались с ним после этого? Например, по медицинским вопросам?» «Нет». «У вас, доктор Вейгерт, и у вас, мистер Дэй, были какие-нибудь контакты с Кларби после его ухода отсюда?» «Нет», — сказал Вейгерт, — «но он украл наши материалы». «Следовало ли говорить об этом? Но ведь это правда». «Да, это так», — подтвердил Джулиан. «Кларби скопировал сугубо конфиденциальные научные данные. Никто из нас не знает, зачем он это сделал и для чего использовал похищенное». Может быть, вы это знаете? Если нет, то уже я хотел бы поинтересоваться. Почему у вас возник интерес к совершенно законному научному исследованию? Мистер Дей, нас не интересует ваше исследование. Не сомневаюсь, что вы регулярно просматриваете свежие подборки новостей в интернете. Скоро информация о происшествии, из-за которого мы обращаемся к вам и хотим поговорить с доктором Уоткинсом, станет достоянием общественности. Минувшей ночью Бен Кларби был найден мертвым в квартире своей матери в Нью-Йорке. У Вейгарта болезненным спазмом стиснуло желудок. Он не любил Кларби, но... Убийство? Кто? Почему? «Не понимаю», — сказал он Эйдену, как только они вышли из кабинета службы безопасности. Джулиан и Кэролайн повели агентов к Коткинсу, заранее предупредив, что беседа может и не состояться. Эйден склонился над экранчиком телефона и вряд ли слышал Вейгерта. Вот, нашел, сказал он. Очень короткая заметка. Говорится только, что его мать вернулась из магазина и нашла его застреленным в гостиной своей бруклинской квартиры. Она вызвала копов. Никакой информации. Выпускник Стэнфорда. Но почему ФБР? Убийство обычно расследует полиция штата, а не федеральные службы. Об этом Вейгерт не подумал. У него никогда не было причин интересоваться устройством американской правоохранительной системы. Он поспешно вытолкнул из головы образы, разом нахлынувшие туда. Мать, гостиная, молодой Кларби. Куда стреляли? В голову? В сердце? Много ли было крови. Прежде чем Эйден успел сказать ему что-то еще, Вейгерт покинул офис службы охраны. Роуз, крепись, мой милый, наше исследование это наука, а не какие-то преступные козни. Мы же не, не в каком-то дешевом телесериале. Оно и останется наукой, что не творилось бы вокруг него. Да, так оно и есть. Но что, если ФБР закроет исследование? Неужели такое возможно? У них есть на это полномочия? Очевидно, у Кэролайн возникли такие же соображения. Через 15 минут она постучалась к Вейгерту. «Джордж, можно поговорить с вами?» Входите, Кэролайн. Как дела у Сэма?» «Серьезно, но есть и фбр ФБРовцы что-нибудь говорили вам и Джулиану до моего прихода? — Ничего заслуживающего внимания. — А Сэм сказал что-нибудь агентам? — Он спал. — Похоже, что он не был, в общем-то, им нужен, разве что для того, чтобы убедиться, что он существует. Агенты все еще беседуют с Джулианом и Эйденом. — Джордж, что все это значит? — Пожалуйста, расскажите мне о том, чего я не знаю насчет Бена Кларби. Вейгард сел в кресло, стоявшее возле письменного стола. Он вел себя невежливо. Следовало предложить кресло Кэролайн, но у него дрожали ноги. Ей был тридцать один год, а Вейгерту в два с половиной раза больше. Но как может такая молодая и хрупкая женщина выглядеть так грозно? — Я не знаю ничего, что не было бы известно вам, — сказал он. — Может быть, что-то знает Джулиан? Вейгерт замялся. Перед ним всплыла картинка. Джулиан, Эйден и Айван совещаются у компьютеров в конференц-зале, но прерывают разговор в тот момент, когда туда входит он. Взгляд Кэролайн стал жестче. Вейгерт ответил ей честно, насколько мог. «Я не знаю. Еще недавно я сказал бы, что Джулиан, Сэм и я не скрываем друг от друга ничего, что касается проекта, Теперь я в этом уже не так уверен, хотя у меня нет никаких твердых оснований для подозрения. — Но мне это не... — Вам не нравится двусмысленность? — закончила она за него. — Да, то есть нет. — Кэролайн, я слышала, что иногда молодые люди, хакеры, крадут какие-то данные просто для того, чтобы показать, что они это могут сделать чтобы похвастаться достижениями перед своими друзьями. Вы не думаете, что Кларби из таких?» Она одарила его своей нежной улыбкой. «Я не могу знать наверняка, но боюсь, что это не так. Хакеров, которые бахвалятся своими успехами, не убивают». Она долго молчала, потом добавила. «Скоро приедет моя сестра». Я хочу поставить ей имплант как можно скорее, на случай, если ФБР каким-то образом заставит нас свернуть работу. — Понимаю, — сказал Вейгерт, потому что не мог сказать больше ничего. — Я позабочусь, чтобы она получила имплант, как только ее отпустят из больницы сюда. Доктора все держат под контролем. — Не этот доктор, — сказала Кэролайн.